что верят в законность верительных грамот Легорида. Они, конечно же, знали, что эти бумаги фальшивые. Но не знали они в тот момент, что законность их собственных полномочий оказалась под вопросом. Как только патриарх Константинопольский Парфений IV, преемник Дионисия, получил известие об отъезде Паисия и Макария в Москву, он объявил их патриаршие престолы вакантными — а Синод греческих епископов назначил новых патриархов Александрии и Антиохии. Зазыкин, том 3, страница 84. Главка 5. До официального открытия собора дело Никона обсуждалось два дня на Большом собрании в царской трапезной во дворце. На этом собрании присутствовали патриархи Паисий и Макарий, Легорид, ряд ближневосточных и русских епископов и настоятелей, бояре, окольничие и думские дики. Были зачитаны и обсуждены выводы Легорида по поводу обвинений против Никона, после чего собрание подтвердило, что Никон виновен по всем пунктам и подлежит смещению со своего поста. Поскольку состав этого собрания был практически таким же, что и состав собора, результат дела был определен еще до суда. Карташов, том 2, стр. 208-209. Официальные заседания собора начались 1 декабря в том же помещении. О суде над Никоном смотрите Соловьев, том 11, страницы 255-267, Зазыкин, том 3, страницы 120-152, Карташов, том 2, страницы 209-212. Патриарх Никон был доставлен к этому дню в Москву. Он взял с собой рукопись возражения – но ему не позволили представить ее на рассмотрение собора. Чтобы подчеркнуть, что его больше не признают патриархом, Никона продолжительное время держали перед закрытыми дверями в зал собрания. Однако, когда ему позволено было войти, все встали. Никон, все еще считая себя патриархом, прочел молитву о здоровье царя и его семьи, патриархов и всех христиан. Затем пристав указал ему на простую скамью. Но он остался стоять перед царским троном. Так же поступил и царь. Царь Алексей, приблизившись к тому месту, где сидели патриархи Александрии и Антиохии, открыл совещание собора заявлением о жалобах на Никона, которого он обвинил, в самовольном оставлении патриаршего престола, в оскорблениях в адрес царя и бояр, в поношении свода законов и отношения царя к церковным делам, в заявлениях, что русская церковь оскверняется вмешательством Легорида в ее дела и в прочих проступках. Затем, обращаясь к двум присутствующим восточным патриархам, царь попросил их допросить Никона по всем этим пунктам. Никон, в свою очередь, спросил Паисия и Макария, дали ли патриархи Константинополя и Иерусалима свое согласие на суд над ним. Паисий и Макарий указали на подписи Дионисия и Нектария под совместным посланием восточных патриархов. Они не осмелились упоминать о полномочиях Лигарида, якобы полученных от патриарха Константинопольского. Между прочим, Лигарид, хотя и присутствовал на соборе и руководил его делами за сценой, на заседаниях пытался по мере возможности быть незаметным. Допрос Никона продолжался на протяжении всего первого дня заседаний собора, Но на следующее заседание, 3 декабря, его не пригласили. Несмотря на отсутствие Никона, цари и бояре продолжали излагать свои жалобы и обвинения. Никона вызвали на следующее заседание, 5 декабря.